Притом соединенной с обязанностью Начинать ее рядовыми, солдатами или матросами В 1731 году учрежден был шлихетский кадетский корпус На 200, а потом на 360 интернов Откуда поступали на службу Смотря по успехам, прямо в офицерские Или, соответственно, гражданские чины А указ 31 декабря 1736 года ограничил срок обязательной дворянской службы двадцатью пятью годами, предоставив отцам из двоих или более сыновей одного удерживать дома для хозяйства, не отдавая в службу. Так в шлехецте рядом с военными и гражданскими служаками возник третий специальный класс неслужащих дворян-хозяев, впрочем и